Глава 4. Утренний подъем выдался довольно тяжелым. С каждым днем усталость накапливалась все сильнее и сильнее. А сегодня, впервые, когда я не выспался, когда сон оказался прерван сильнее пущего. Легкая разминка позволила быстро прийти в себя, но все равно чувствовалась определенная вялость. Лучше всего в этом плане было пульсару, во время дежурства которого и появился тяжелый крейсер противника. Профессор так в себя и не пришел, что нас троих очень сильно порадовало. Схема передвижения была такой же, как и в прошлые разы. За руки и за ноги и понесли. Но тут пульсар сказал, что ему надоело делать полушаги, так как он боится врезать коленом по голове ученого, и предложил сделать носилки. В конечном итоге, через 30 минут времени из прутьев и толстых палок нам удалось свить нормальные и весьма устойчивые носилки, которые мы скрепили узлами из какой-то довольно жесткой травы. Курс мы взяли по новому маршруту, но на этот раз впереди шел я. Так как если раньше угроза нападения была исключительно с тыла, то сейчас я был что-то вроде разведчика, шел впереди и бесконечно ожидал появления противника. Но его вовсе не было, и не было. Через три часа мы наткнулись на огромную лесную поляну, усеянную какими-то красными цветами. Странный аромат витал вокруг, что меня сильно смутило и заставило закрыть забрала шлема обеспечив тем самым фильтрование поступающего воздуха через встроенные в него фильтры. Но вот мои напарники этого не сделали. «Чувствуете, какой аромат?» С превеликим удовольствием сказал Лаки, шумно вдохнув воздух ноздрями. «В жизни никогда ничего вкуснее не нюхал. Словно тут не поле цветов, а фабрика по производству очень дорогих духов. Закройте шлема!» Спокойно в мыслеканале отдал я команду обоим своим товарищам, но те словно меня не слышали. «Да-да», – кивал пульсар, когда я оглянулся посмотреть, не закрыли ли они свои забрала. «Словно белый шоколад с домашним вином. Вот прям так и ощущаю. Эх, домой захотелось. Там такое вино вкусное было». «Опустите щитки, живо!» Более настойчиво я начал вещать в мысли канале буквально давя своими мыслями на них. Но опять эффекта было ноль. «Эх, а у меня примерно так духи моей девушки пахли». Мечтательно продолжил рассказывать Лаки. Мы тогда чуть-чуть не поженились. Вмешалась судьба. Ее семья оказалась старомодной и отдала свою дочь в выгодный брак. Эх, с тех пор прошло два года, а я с ней больше не виделся. А у нас тогда подорвали винный погреб. С болью и тоской в голосе подхватил настрой пульсар. Кто и зачем, мы так и не поняли. Но там погиб мой дед и отец. Списали все на самовозгорание вина. Но вино же не может гореть так что мы сразу поняли бред, но нас никто не слушал. «Черт бы вас побрал!» Давил я с максимальной силой на этих двоих, чтобы попытаться передать им команду. «Закройте чертовы шлема!» Эти двое на одно мгновение остановились на месте и каким-то бесчувственным взглядом посмотрели на меня. У меня от этого пробежали мурашки по коже, но потом их глаза прояснились, и они продолжили общаться друг с другом. Шел я не так далеко от них, так что прекрасно видел их эмоции на лице. Они были словно топорными, словно кто-то ими управлял, но не они сами. Да и я склонялся к тому, что они уже не контролируют себя. Так что начал медленно приближаться к ним. Стоило мне сделать первый шаг в их сторону, как они тут же со злостью посмотрели на меня и положили носилки с профессором на землю. И тут до меня дошло, что время пошло буквально на секунды. Ведь или они меня сейчас пристрелят, а потом сами сдохнут от передозировки непонятного вещества, либо я их сейчас вырублю. Стоит отдать должное. За три месяца эти двое хорошо натренировались. Я не успел сделать два шага, как они вскинули свои автоматы и направили их в мою сторону. Моментально кольнуло сердце. Перед глазами выскочило несколько предупреждений, что нужно вести себя спокойнее и избегать стрессовых ситуаций. Ага, как же. Избегу я тут стрессовой ситуации. Сделав короткий кувырок, я увернулся от спаренной очереди выстрелов, что должна была продрявить меня. На ноги вскочил я уже около пульсара, моментально врезав тому со всей скоростью и со всей силы с кулака в подбородок, из-за чего тот моментально завалился на спину, громко при этом скрикнув. Со вторым оказалось несколько тяжелее. Пока я вырубал пульсара, тот уже сделал замах своим автоматом, и стоило мне развернуться в его сторону, тут же прописал с приклада в грудь. Меня немного отшатнуло, но не более. Броня поглотила всю мощь удара, а пласт брони на груди аж немного вмялся свидетельствуя о силе моего напарника. Запнувшись о лежачего в отключке пульсара, я рухнул на спину, но тут же поднялся на ноги, сделав по инерции кувырок назад, из-за чего между мной и Лаки увеличилась дистанция. Быстро бросив взгляд на своего обезумевшего напарника, я увидел, как у него потекла пена изо рта. Еще немного, и он точно придет в бешенство или ярость. Медлить было некогда, благо движения Лаки замедлились, Рванув с места, я за три шага сократил дистанцию и как следует сначала с кулака, а потом с локтя врезал по черепушке родственника, отправив и того в нокаут. Но долго я тоже не смогу держаться. Перед глазами все медленно начинает плыть, а в голове самопроизвольно начинают вспыхивать образы из моего счастливого прошлого. «Черт!» – прорычал я и мигом схватил за ноги лаки и пульсара, после чего на полной скорости, не жалея этих придурков, помчался в сторону леса. А после еще пробежал несколько десятков метров, чтобы выбраться из зоны действия галлюциногена. Быстро сняв шлем и отбросив его в сторону, я сделал пару очень быстрых и очень глубоких вздохов. Перед глазами картинка тут же начала казаться более четкой, а ненужные мысли и картинки в голове попросту начали исчезать. Галлюциноген действует до тех пор, пока ты им дышишь. Это положительный момент. Ух, твою!» Медленно уселся пульсар, держась за свой подбородок. «Что это меня так сильно приложило? И где профессор?» И тут меня словно облили ушатом ледяной воды. Ведь профессора я забыл на том поле цветов. Схватив в обе руки брошенный неподалеку шлем, я мельком увидел, что одна из трубок системы фильтрации оказалась повреждена, из-за чего вовнутрь костюма и попадали отравляющие вещества. Но сейчас было не до переживаний. Нужно было срочно вытаскивать профессора, пока он не нахватался этих галлюциногенов. Сплюнув... Я все же наделал шлем на голову и вскочил на ноги. Если задерживать дыхание, то можно и не переживать, что надышишься до критического момента. Но вот если все же нахватаюсь, то дело плохо. Резко сорвавшись с места, я менее чем за десяток секунд добежал до края поля и тут же как можно глубже вдохнул. Броня сильно мешала быстро двигаться. Но все же, если бы не она, мы бы все втроем тут лежали и пускали бы слюни с пеной вперемешку, любуясь картинами прошлого и позабыв о настоящем. Дом далекий и уже немного забытый. Я стоял в коридоре и смотрел на то, как мама встречала отца после одной из множества операций. На этот раз он вернулся не просто с улыбкой на лице, а буквально сияя от счастья. Ведь впервые никто из его подчиненных не погиб во время самоубийственного задания. «Сгинь!» – прорычал я, мысленно рассеивая ненужные мысли. «Ненужные мысли сразу же развеялись». Но это уже был тревожный сигнал. Значит, даже если задерживать дыхание, то все равно галлюцинации наступают. А значит, эффект воздействия несколько иной, не респираторный. Профессор оказался примерно посередине поля, что меня сильно удивило. Так как я в тот раз даже не заметил, сколько мы прошли. Схватив его и закинув на плечи, я тут же рванул назад. Но уже буквально видел, как мне становилось все хуже и хуже. Цветы начинали менять цвета, облака играли разными красками. То тут, то там появлялись силуэты тех инопланетян, с которыми мы столкнулись сразу после падения. На меня снова накатывало какое-то давнее и уже почти забытое воспоминание. Мы сидели за столом, о чем-то болтали. Я был совсем-совсем маленьким. Мама еще не страдала от загадочной болезни. Я хвастался тем, что смог, даже невзирая на отсутствие сил, справиться в рукопашной схватке с будущим главой клана, за что тот пообещал очень хладнокровно меня убить. Казалось бы... Маленькие дети, лет по шесть всего. А уже желаем друг другу смерти. Но это не мы такие. Такими нас воспитывали. Точнее, моего дальнего брата. Его с самого начала настраивали против нас, против Грейвейдов. Что мы никчемные, что наше место на помойке, среди обычного люда. Вот! Но потом начало происходить что-то странное. Я точно знал, что такого не было. Неожиданно отец начал говорить о том, что необходимо устроить революцию что нужно уничтожить всех членов главной ветви, чтобы доказать свою силу. Я был в том воспоминании маленьким, мне было страшно. При этом отец сидел с ножом в руках и что-то с маниакальным видом вырезал на столе. «Воит! Он нас не слышит!» И тут к нам ворвались наемники, моментально расстреляв всех. Но на этом поток лживых воспоминаний не закончился. Неожиданно я стал уже подростком, чувствовал в себе силу противостоять этим уродам, что ворвались ко мне домой. Схватив лежащий не так далеко автомат, я направил его на одного из двух убийц. Только хотел нажать на курок, как вдруг весь мир накрыла тьма. Когда я открыл глаза, то у меня жутко раскалывалась голова. Приподняв ее, я тут же нащупал огромную шишку, которая тут же отдала острейшей болью. Я рефлекторно зашипел и снова положил голову на что-то мягкое. Перед глазами была листва и редко виднеющаяся из-за сплошной зелени неба. Облака неспешно плыли куда-то на восток, если верить компасу системы. А листва тихо-тихо шелестела, словно общаясь между собой. «О, пришел в себя!» С облегчением и радостью сказал Лаки, тут же подскочив ко мне. «Ты нас чуть не пристрелил, ты в курсе?» «Представляю», — спокойно ответил я, переведя взгляд с синего неба на лицо Лаки. «Вот только и вы, блин, два придурка чуть меня не пристрелили, когда перлись по полю, не закрыв шлема. Так все-таки это были глюки», — задумался Лаки, тут же отойдя от меня и усевшись возле какого-то дерева. «Мне хотелось взглядом найти пульсара. Но я не рискнул поворачивать головой. Даже легкое движение вызывало вспышку боли. Так что я снова просто уставился в небо, по которому медленно плыли облака. Нужно было что-то делать, так как долго лежать тут точно не получится. Нужно было обойти поле. Но оно просто огромное с виду. Убьет лишние минут 30. Хотя какая разница? И так увеличили свой маршрут примерно раза в два, если не больше. «Вы видели это?» Тут же вскочил я, заметив, как одно из облаков словно сдуло оставив лишь разорванные и вытянутые частицы. «Ау, голова!» «Тихо ты!» Подскочил ко мне Лаки и помог снова лечь. «Тебя тут прикладом по затылку со всей силы тюкнули, а ты встать пытаешься! Что мы должны были увидеть?» «Облака!» Указал я левой рукой в сторону разорванных белых небесных гигантов. «Там пролетело что-то невидимое. Скорее всего, какой-то космический корабль». «Не знаю». Вздернул одну бровь Лаки. «Облака как облака». Может, что-то там и пролетело, но сейчас точно ничего нет. А это к чему? Думаешь, противник? Противнику незачем прятаться. Очень широко улыбнулся я. Это кто-то из наших. Я даже уверен в этом. Просто они были окутаны преломляющим полем. Скорее всего, кто-то извне прилетел. Фрегат, судя по тому, что облако не полностью сдуло, а лишь частично разорвало. Фига ты, аналитик! Видимо, приятно удивился Лаки, дернув вверх один краешек губ. Все возможно, но пока рано о чем-то рассуждать. Ты пока полежи. Пульсар лечит профессора. Опять. А потом к тебе подойдет и тебя полечит. Хорошо. Время текло как-то вяло, словно оно было искусственно замедлено. Но на самом деле оно текло как обычно. Просто я ничем не был занят и ждал. А в ожидании это самое время всегда тянется медленно. Что-то где-то громыхнуло, словно вот-вот должен был пойти дождь. Но при этом небо было лишь частично затянуто мелкими облаками, из-за чего в голову сразу закрались первые подозрения. Пока я размышлял, как такое может быть, ко мне подошел с не менее задумчивым видом наш деревенский Ной. «Ты чего?» – даже удивился я, смотря на пульсара. «На сухую грозу не похоже». Явно, внутри черепной коробки пульсара был целый вихрь мыслей. Это было видно по его лицу, что меня начинало вводить в откровенный шок. Это больше похоже на звук грозы перед ливнем. Перед мощным ливнем. Но нет мелких капель. Нет ничего, чтобы свидетельствовал о начале ливня. Даже ветра практически нет. Согласен. Хотел было кивнуть я, но и словно это предчувствовал и положил ладонь мне на лоб. Тем самым не дав совершить роковую ошибку, из-за которой мне было бы жуть как больно. После этого Ной начал лечить меня. Как оказалось, у меня было среднее сотрясение мозга, что было неудивительно, так как меня приложили по голове прикладом каким-то чудом стянув с меня шлем. А также на затылке была не просто шишка, а кровавая рана, которую аппарат убрал. Прошло пять минут, и я уже был готов действовать дальше. Поднявшись на ноги, я быстро размялся и скомандовал готовиться к дальнейшему походу. Пульсар ворчал, так как его носилки остались где-то посреди поля, а я категорически запретил туда ходить, ибо опасность припадка была высока. В конечном итоге Лаки и Пульсар снова сделали носилки, бросая постоянно на меня недобрые взгляды. Но сейчас было позволительно, так как их труд до этого, по сути, был напрасен. Когда получасовые сборы завершились, мы выдвинулись вокруг этого поля, тратя лишнее и драгоценное время. Но лучше потерять лишнее время, чем снова попасть в такую засаду, даже с учетом того факта, что я заменил поврежденную трубку фильтра своего шлема. На весь путь в обход мы потратили почти целый час. После шли еще минут 20, как снова услышали мощный звук грома. Это уже было не случайностью, а закономерностью. Так что я приготовился к бою и приказал слегка отдалиться остальным от меня, чтобы в случае чего они успели положить в безопасное место профессора, поставить метку на карте, а после выдвинуться ко мне на помощь. Первого противника я даже не заметил. Система сама по характерным признакам каким-то образом смогла распознать ту членистоногую тварь, замаскированную в кустах. А я лишь машинально направил туда плазменное оружие, и оно само выстрелило. «Контакт!» Тут же подал я команду в мыслеканале о встрече противника, из-за чего члены моей тройки тут же начали суетиться и искать место, где можно оставить профессора. «Профессора, одного не бросайте! Пульсар, ты на его охране, Лаки, ты ко мне!» «Есть!» Хором ответили оба по тому же каналу связи. Я медленно продвигался вперед, буквально крутя головой во все стороны, мельком сосредотачивая свое внимание на любой возможной точке засады, а их тут было полно. Не зря с нами проводили много занятий именно в лесах. Сейчас я чувствовал себе уверенность, что просто так меня врасплох не застать. Я аккуратно ступал по земле, стараясь обходить ветки, ставить ногу так, чтобы не выдавать своего присутствия, постоянно прячась за кустами или маленькими холмиками. Второго противника я уже смог обнаружить сам. Его выдали характерные следы. В земле я заметил словно маленькие дырки, которые могли оставить только лапки этих существ. Стрелял я наугад, но попал, судя по судорожному дерганию кустов и визгу доносящемуся оттуда же. «Вот теперь о нас знают!» С какой-то досадой передал свою мысль Лаки в канале, оказавшись рядом со мной. «Что будем делать?» «Сидеть и смотреть в оба», — ответил я на его вопрос, тут же остановившись в удобном для засады месте. «Если мы нужны противнику, то пускай противник сам идет к нам. Мы ему тем временем устроим небольшой сюрприз. Запаса снарядов у меня более чем на 30 особей хватит» так что я не особо переживаю по поводу того, что в первые несколько минут боя нас смогут обезвредить. Снова громыхнуло. Я все больше был уверен в том, что это не просто так. Громыхать среди белого дня просто так не может, если только гром вызывают не специально. И я, кажется, подозреваю даже, кто это может быть. На моем лице невольно начала натягиваться улыбка. Жаль, что ее Лаки не увидит и не спросит, почему я улыбаюсь. А я тем временем ему не расскажу свои умозаключения. Пускай сам ломает голову, что это может быть. Я же для себя почти все решил. Осталось лишь один знак увидеть. Я точно буду прав. «Вы видели это?» Сразу же ошарашенно спросил нас пульсар, когда все на мгновение залил ослепительно белый свет. Только я хотел ответить, что мы тоже видели, когда нас донесся сильнейший треск. Это было не совпадение. Это была молния, которая ударила не так далеко. А потом я увидел ее своими глазами. Огромной толщины электрический удар устремился в небо, врезаясь в одно из облаков, на короткое мгновение ослепляя меня. Только я хотел на мгновение раскрыть шлем и протереть глаза, как впереди послышалась активная стрельба и еще какие-то непонятные звуки. В одно мгновение задрожала сама земля, в небо пару раз взмыли огненные столбы. Это были наши, но они ведут бой. «Пульсар», — обратился я к Ною. «Оставайся на охране, если вдруг увидишь противника, сразу говори нам и открывай огонь. Лаки! «Пошли помогать нашим». «Ты сдурел?» Тут же возмутился он, но уже вслух. «Да там настоящий апокалипсис! Я туда вообще соваться не хочу!» «Там наши!» Нажал я мысленно на него. «Нам надо им помочь. Мы не можем точно знать, сколько тут противников прячется. Но они точно сейчас все устремятся на звуки боя. Может, по-тихому?» Умоляюще спросил у меня родственник. «Давай по-тихому», — согласился я с ним. «Подберемся поближе и будем отстреливать всех, кто будет идти на звук боя. Ты готов?» «Угу!» – неуверенно ответил и медленно кивнул он. «Ну раз готов, тогда пошли!»